Стояло раннее утро, и за исключением присутствующих на похоронах на кладбище никого не было. Тони Поп находился недалеко от вырытой могилы, рядом с которой выстроился почетный караул. Оператор с видеокамерой в руках начал съемку. Прозвучала команда, полицейские подняли винтовки, троекратно прогремел траурный залп. Была отдана последняя честь Денни Арчулету. Поп вышел из-за деревьев и встал, где посветлее. Оператор дал его крупным планом. «Тони Поуп и его основное ядро в прямом эфире и снова с вами», – заговорил он. «Я веду траурный репортаж о похоронах сотрудника полиции детектива Арчулеты. Странная затишье охватила наш город, прекратились даже стычки между враждующими группировками королей наркобизнеса». Тони помолчал немного, потом взмахнул рукой и для достижения наилучшего эффекта произнес – «За всеми последними событиями стоит неизвестный маньяк-убийца, линчеватель». Ему нравился его текст. Полиция и федеральные агенты просто с ног сбились в попытке найти этого убийцу. Каждый хотел выделиться. Каждому хотелось, чтобы его имя упоминалось в связи с таинственным делом. Тони с удовлетворением продолжил свой репортаж. Слова будто отскакивали от него. Репортеры наверняка их подхватят. «Маньяк-убийца, линчеватель», – проговорил он, словно забивая шляпку гвоздя. «Теперь принялся за полицейских. Кто следующий в списке?» Тони сделал паузу. «Прохожий? Еще пауза. Вы сами?» Он слегка понизил голос. «Ваши любимые?» Поуп обернулся, чтобы привлечь внимание зрителей к похоронам. Тут он заметил приближающего майка херигана снимающего на ходу куртку и галстук. Рубашка на нем была пропитана потом. Лицо скорбное, взгляд жестокий. Поуп дал знак оператору следовать за ним и поспешил перехватить херигана Он засеменил рядом, едва успевая за его широким шагом. Поуп, упорствуя в желании получить интервью, засыпал полицейского вопросами. Почему убили детектива Арчулету? Обнаружил ли он что-нибудь? Установил ли он личность убийцы? Херриган по-прежнему не обращал никакого внимания на репортера. Каково ваше мнение о мотивах этих убийств, настаивал боб Ходят слухи, что вас обвиняют в противоправных действиях. Сосредоточив все внимание на Херригане, Поуп не заметил подстерегавшей его опасности, и точно налетев на кирпичную стену, он оказался на земле. Репортера сбил с ног Пилгрим. «Убирайся к черту!» – заорал он на Поупа. «Даже на кладбище вы не можете оставить нас в покое! Вьетесь, как стервятники!» Он поспешил вслед за Херриганом. «Майк, извини!» Херриган остановился, едва сдерживая гнев. Он и сам бы вырезал Поупу, но не хотелось сделать этого при родственниках Дэнни. Хериган кивнул Пилгриму и направился к своему автомобилю. Пилгрим сел за руль своей машины и включил зажигание. Взглянув через плечо, он заметил микроавтобус Поупа, основное ядро. Пилгрим дал задний ход и ударил в борт автобуса, оставив большую вмятину. Получив таким образом некоторое удовлетворение, он поехал вслед за Херриганом в главное управление полиции. Хериган едва не плакал. «Господи, кто же убил Дэнни? Я поймаю этого подонка. Он ответит за все, я прикончу его. И я обещаю тебе, Дэнни, сынок, что легко он не умрет». Убийца взял череп Дэнни, забрал череп и также позвоночник. «Господи, какой же извращенный надо иметь разум, чтобы совершить подобное!» Хериган сжал руль с такой силой, что заломило руки. «Ужасная смерть! Но каково семье Дэнни узнать обо всем этом?» Полиция попыталась не афишировать подробности, но эти проклятые журналисты до всего докопались. Такие же мерзавцы, как этот Тони поп 15 лет Херриген прослужил с Денни, а перед этим была неразлучная мальчишеская дружба. Они были как братья и много чего пережили вместе. Перестрелки, засады, давление полицейской администрации, давление городских властей, давление общественного мнения. Они уже через столько прошли, что казалось стали неуязвимы. И вот теперь Дэнни не стало. Это казалось невероятным, это было так больно. «Лучше бы я погиб, Дэнни, сынок», — подумал с горечью хериген «Лучше бы я».